Единственное, чего я хочу от пациента, представить мне то, чему я могу поставить диагноз и выписать рецепт. Если ты этого сделать не способен, тогда нам не о чем договариваться. Мы с тобой, конечно, неплохо играли в гольф, но я думаю, что кто-то из нас станет утверждать, будто мы когда-либо были друзьями. У меня есть карманный телефон sony Есть диагностическое оборудование стоимостью в 200 тысяч долларов и такой список лекарств, что если мой компьютер его отпечатает, лист протянется от моего порога до перекрестка парк Лейны Лантерн-Драйв. Я себя отлично чувствую с такой оснасткой. Чувствую себя полезным. А тут являешься ты и делаешь из меня лекаря 17 века с банкой пиявок, от высокого давления и долотом для трепанации череп. Мне не нравится ощущать себя таким, Билл. Совсем не нравится. Так что исчезни. Я умываю руки. Зайду посмотреть на тебя в гробу. Если, разумеется, сам туда не лягу прещь. Современная медицина пробормотал Билли. Что Билли? «Давай быстрее, а то меня пациент ждет, и вообще я здорово занят». «У меня один вопрос, Майкл», — сказал Билли. «Что там с Данкеном Хопли?» Тишина на другом конце провода длилась секунд 10 «А почему ты считаешь, что с ним что-то случилось?» «Его нет на участке», — Рэнд Фоксфорд сказал, что у него простуда но явно врет и, к тому же, делать этого не умеет. Последовала другая долгая пауза. Как юрист, Билли, ты меня поймешь. Я не имею права распространять подобную информацию. Не хочу терять работу. Но знаешь, если кто-нибудь обнаружит, что у тебя там в бутылке в ящике стола, то ты не просто потеряешь работу, а подпихаешь с нее. Снова пауза. Когда Холстон заговорил, его голос был сдавленным от ярости и подспудного страха. «Это что, угроза?» «Да нет же», — устал ответил Билли. «Ты только на меня не рычи, Майкл. Скажи просто, в чем дело с Хопли?» «А зачем тебе знать?» «Но, Бога ради, майк ты живое доказательство того, насколько человек может быть толстокожим. Знаешь, о чем я говорю? ни Немалейшая идеи что ты имеешь. Последний месяц ты увидел три очень странных заболевания Фейервью. Никакой связи между ними ты не заметил. В чем-то оно и понятно. Они настолько отличаются одна от другого. А с другой стороны, они сходны в том, что чрезвычайно странны.